89 февраль 8, -е. Друг мой, непрерываемость любого явления и продолжение его в беспредельность наблюдается всюду. Но применить это к человеку и тем утвердить бессмертие духа не хотят. Считая смерть формы также, и смертью того, что составляет жизнь этой формы. Ведь материя мертвой и живой формы одна и та же, и разница между ними Не в тех элементах, из которых состоит эта форма, но в чем-то другом, не поддающимся приемам обычного анализа. Это что-то и представляет собой то, что не умирают со смертью плотной оболочки. Элементы живого зерна или семени, и зерна мертвого, то есть не могущего уже прорастать, одни и те же. Но живая и невидимая сущность умершего зерна, которая несет в себе будущее растение, уже покинула мертвую оболочку. Снимок такого зерна — при помощи высококачественной фотографии, обнаружил бы в нем отсутствие световых излучений. Свет покинул мертвую форму, унося с собой жизнь семени. Точно так же происходит и при смерти физического тела. Энергии и свет, дававшие ему жизнь, покидают его. Очень поучительно провести сравнение между живым и мертвым телом человека, чтобы определить, что именно покидает его в так называемой смерти признающих непрерываемой жизни, не надо убеждать в бессмертии духа, но отрицающие живут в мире призрачной очевидности, не признавая ярой действительности тонкого мира и возможности существования в нем внеплотного мира. Это отрицание, казалось бы, касающееся только самого человека, кладет тяжкий отпечаток искажений действительности на всю жизнь человечества на Земле. Рождая насилие, войны, жестокость, эксплуатацию и порабощение целых народов и делая людей безответственными, пока не будет принято учение жизни и не утверждено научно бессмертие духа, невозможно вызволить человечество из того тупика, в который оно зашло. Наука уж подошла к той границе, с которой бытие незримого мира становится неотрицаемым фактом. Науке припоручается сделать то, в чем не преуспела религия. Это время близко.